Кеи разбудили под утро. Он лёг спать в три часа ночи, и пробуждение нельзя было назвать приятным. «Вас ждёт Кертис ван Кертис», — просто сказал пришедший за ним человек. На нём была силовая броня с активированной защитой, а кобура шмеля была расстёгнута. С такими людьми Кей предпочитал не спорить. Он молча оделся и вышел из комнаты. Человек в броне, закрытый шлем, скрывал выражение лица, шёл сзади, касаниями руки указывая направление. Два коридора и три локальных гиперперехода, после каждого у них прибавлялся еще один провожатый в броне, привели их в незнакомый Кею кабинет. Больше всего помещение напоминало рубку среднего крейсера, как по дизайну, так и по количеству приборов. Кертис вышел им навстречу. Ситуация изменилась, Кей. И я выпал в осадок? Кертис нахмурился. С чего вы взяли? Ник, я не требовал вести Кея под конвоем. Простите, Иван Кертис, мы осуществляли охрану. Кертис обнял кей за плечи, кивком отпуская охрану. «У всех взвинчены нервы, Кей. Был задержан шпион, один из моих сотрудников. Возможно, он успел что-то передать, не знаю. Его пришлось убить». «Допросите». Да «Он мертв. Я считал, что все ваши люди имеют татан «Конечно, но он не был человеком». «Досадно», — согласился Кей. «Операция начнется немедленно. Вы сверили ли легенды?» «А то вы не знаете», — Кертис не выдержал Кей. «Тише, парень, тише», — взгляд Кертиса мгновенно утратил дружелюбие. «Я нанял тебя для очень важной операции и хочу хорошей работы. Ты доставишь моего сына на Грааль, живым и невредимым. Ни один волосок не упадет с его головы. В крайнем случае ты его сам убьешь. И запомни, Кей». Бессмертие. Вечность удовольствий или вечность мук. Запомни. Пап, они повернулись оба. Кей вжился в легенду. Артур ван Кертис больше не был сыном бога. Перед ним стоял мальчишка, одетый в поношенные синие джинсы, клетчатую рубашку слишком большого размера, изрядно побитые кроссовки. На рубашке поблескивало штук десять значков с гербами планет. Вечная детская мода». Кей вспомнил, что когда год назад позволил себе круиз на «Южной звезде», парнишка-стюарт после каждой новой планеты навешивал себе такие же значки. «Ты уверен в Кея, сын?» «В общем-то, да», — Артур замолчал. «Да, отец, он будет стараться», — гаденыш спокойно подумал Кей. Шагнул к Артуру и потрепал его по голове. «Пора, сын?» «Пора, папа». «Молодцы», — кисло произнес Кертис. Звучит убедительно. «Все будет отлично, мистер Ван Кертис», – взяв Кея за руку, пообещал Артур. «Меня, Артура и Кея в имитатор», – Ван Кертис не потрудился скрыть раздражение в голосе. Мир вокруг мигнул, изменяясь. Вместо заполненного пультами зала они очутились в крошечной пустой комнате. Стены из грубого камня и одна единственная стальная дверь. «Вперед!» – Кертис толкнул Кея к двери. Я не знаю, сколько времени у вас будет, но все случится вполне реально. Дверь открылась, когда Кей ее коснулся. Он оказался в шлюзе крошечной цилиндрической кабинки с еще двумя люками. Так, правый ведет в грузовой трюм двигательный отсек, левый в жилой модуль. Маленький грузовик на 100-150 тонн полезной массы. Один из сотен тысяч снующих в галактике. Пара скафандров в чехлах, фотографии, приклеенные скотчем к стенке, симпатичная женщина, грозящая пальцем, и быстрая надпись поперек снимка «Выходя, гляньте, есть ли там планета». Да, привет от заботливой миссис Овальд непутевому мужу и непослушному сыну. Старый хрен Ван Кертис работал основательно. Кей глянул в открытый внешний люк. Кертис Ван Кертис, держа руку на плече сына, что-то говорил. До Кея донесся обрывок фразы. «И помни». «Я всегда с тобой. Если ситуация выйдет из-под контроля, возвращайся. Я люблю тебя, Артур, и верю в твои силы. Не спеши. У нас впереди вечность». «Вечность мук». Отвернувшись, Кей разгладил чехлы со скафандрами. Маленький скафандр был почти новым, большой и потасканным, но в очень хорошем состоянии. Люк чмокнул, закрываясь. «Я вот думаю, не разорится ли мне на новый скафандр, сын?» – спросил Кей, не оборачиваясь. «Если рейс будет удачным». «Конечно, папа». Глаза Артура были сухими, но Кей видел очень много слез, которые текут где-то внутри. «Что-то ты загрустила, Артур. Чем займемся?» «Давай ляжем спать. Груз мы проверили». Кей кивнул. «Многие новички считают, что смерть во сне самая легкая». «Зря. Проснуться обычно успеваешь». Он спал, точнее, досыпал спокойно. Семь смертей за спиной – вполне достаточный опыт. К тому же Кей был уверен, что Кертис ван Кертис не даст им погибнуть так тривиально. Артур, похоже, этого не понял. «Папа, вставай!» Проклиная все на свете, Кей разлепил глаза. Нет ничего томительнее рваного сна, тем более в ожидании смерти. Но Артур, как все дети, торопился жить. А в его понятии жизни смерть входила совершенно естественно. «Ты опять будешь меня по пустякам», — пробормотал он. «Что случилось?» Жилой модуль грузовика был крошечным. Два белотажных кресла в подковке пульта и откидные койки у боковых стен. Передняя стена была выполнена в виде экрана, дурацкая манера на взгляд Кея. Смотреть через окно на звезды глупо, а управлять через него посадкой просто самоубийственно. «Что-то с двигателями», — виновато ответил Артур. Кей поднялся, поймав себя на неподдельной поспешности движений. Он начинал верить в полет стоящего на земле корабля. Это хорошо. С двигателями и впрямь было что-то. На контрольном экранчике интерфазного привода, стоявшего на грузовике, якобы стоявшего, хаотично прыгали цифры мощности фокусирующего поля. Тревожный огонек автопилота то наливался красным, то зеленел. Кей постучал пальцем по дисплею. Как ни странно, цифры послушно замерли на нормальной отметке. «Чертовщина!» — возмущенно сказал Кей. «Может, ляжем в дрейф?» — спросил из-за спины Артур. «И потеряем сутки на расчет координат? Давай уж сразу вызовем службу сервиса и патруль», — саркастически заявил Кей. Мощность поля вновь изменилась, до предельно высокой величины. Корабль слегка отряхнула. Артур жалобно улыбнулся. «Он что, боится?» «Так, либо дефект генератора, либо врет блок контроля». Кей повернулся. «Шкафчик техсредств, детекторы, запасные схемы». «Артур, смени центральный процессор в контрольном щите привода. Я подержу контроль с пульта». Артур не шелохнулся. «Он боится?» «Что с тобой, сын?» – заорал Кей. «Да, папа». Артур выхватил из рук Кея пластиковую коробочку процессора, кинулся к шлюзу. «И перестань дрожать! Мы же купили Атан!» — крикнул вслед Кей. «Это и есть обещанная Кертисом катастрофа?» — гуманно. «Мгновенный взрыв?» «Но разве способен вышедший из режима интерфазник взорвать весь корабль?» «Что ты задумал, Кертис-ван-Кертис?» Артур пробежал через шлюз, распахнул двери в двигательный отсек. И цифры мощности на пульте упали до нуля. Сирена взвыла в унисон с негромким хлопком взрыва. Кея швырнула лицом в пульт. Рядом что-то в разнобой шлепнуло. И засвистел выходящий в пустоту воздух. «Сука!» – без всякой злобы подумал Кея, поднимая лицо. Из рассеченного лба текла кровь. Заныла печень. Привет от Болрати. Начала закладывать уши. Потом он увидел Артура. То, что от него осталось. Кровавые клочья одежды и что-то еще. Всматриваться не хотелось. Для сына Керти Старший выбрал быструю смерть. А для него реалистичную. «Я пилот, я не верю в Атан, я должен бороться». На подгибающихся ногах Кей двинулся к шлюзу. Гравитация еще была, он должен сделать попытку безуспешную забраться в скафандр. Такого Кей не ожидал даже от Кертиса. Шлюз был разорван пополам, и в рваную дыру дышал космос. Чернота, простроченная звездами, и обтекаемая туша грузового отсека, медленно уплывающая вдаль. По двигательной консоли плясали синие огоньки. «Сука, сука, сука!» – беспомощно подумал Кей, чувствуя, как начинает распирать глаза. Потом кровавая пелена скрыла мир.